Майор портач нервно рассказывал их по кабинету, лишь время от времени останавливаясь для того, чтобы заглянуть через плечо дежурного и посмотреть на экран. Куда же запропастился окопник? Чтобы не надвигалось на лагерь, оно было настолько велико, что ото ограды это можно было бы увидеть легко. Увидеть это мог по идее даже окопник, Партач попробовал вызвать легионента с помощью коммуникатора, но помехи, которые постоянно портили связь, вдруг стали ещё сильнее. Найор заподозрил саботаж. Наверняка так оно и было. А как же ещё? Даже личный состав роты Омега не мог выказать столь вопиющей некомпетентности. Лагерь был взят в осаду. Интервенты собирались силами для последнего броска. А теперь ещё нужно было бороться с внутренними врагами. Попытайтесь вызвать его ещё раз, процадил сквозь зубы Портач. Легионер, сидевший за компьютером, послушно произвёл очередную попытку связаться с Оковником. Но из динамиков упорно слышался только белый шум. Но был ли это на самом деле просто шум? Портач мог поклясться, что различают на фоне шума какие-то упорядоченные сигналы. Увы, декодеры не могли расщелкать этих шифровок. То ли шифр был слишком сложным, то ли... О другом Портачу и вообще думать не хотелось. Неожиданно открылась дверь. Портач обернулся и... Да подарить вошедшего без стука гневным командирским взором, но гневного вззора у него не получилось. В дверях стояли капитан-шутник и лейтенант Армстронг и держали под руки обмякшего и бледного копника. "Какого чёрта?" недоумённо вопросил Портач. Шутки и Армстронг усадили копника в кресло. Погодите, сэр. Нужно привести его в себя, распорядил Сарам Стронг, взял со стола термос с холодной водой и налил в кружку, понёс к окупнику. Ему нужно просто отдышаться. Да-да, ну, скажите же, что с ним случилось? Похоже обморок, сообщил шут. Ну наконец, он форму надел, подумал портач. Его нашли лежащим на земле в синем секторе. Может, перегрелся, а может, от страха лишился чувств. От страха? Передспросил портач, и его брови подпрыгнули чуть ли не на дюйм. От страха? Он офицер легиона. Что его проклятье могло напугать? Происходит нечто необычное, ответил шут. Что-то собирается около границы. Вот-вот, посмотрите на экран. На ней здесь, но никто его не видит. Именно из-за этого нас сюда и позвали, енабианцы. Не верю ни одному слову. Процедил сквозь зубы партач. Невидимая угроза этой из области попсовых фильмов ужасов, годных только на то, чтобы пугать детишек, чтобы там такое не было. Он приходит в себя, сообщил, склонившись над лейтенантом Амокопником Армстронгом. Ну-ка, выпей водички, заботливо проговорил он и поднёс к губам лейтенанта кружку. Отлично, может быть, теперь он нам что-то объяснит, обрадовался Портач. Он подошёл к копнику и рявкнул: "Ну, давай, давай. Приходи, почувствуй, и reportuj, что ты там видел?" Темноту вяло выдавила копник, полуоткрыв глаза. "И это лицо?" Он смотрел на меня. "О лицо?" Звинул брови партач. "И что он болтает? Что за бред? Понятия не имею." пожал плечами шут. А может быть? Да нет, невероятно. Это просто-напросто местное суеверие. Какой ещё такой местное суеверие? прорывил Портач. О, говорите! Жизни моих почтёлённых грозит опалстость. Капитан Клоун. Дверь кабинета давно распахнулась, выбежал небольшой ящер. одетый в некое подобие военной формы, заметив майора, он изобразил какой-то сложный жест, вероятно, так зинебианцы отдавали честь. Майор Баркаль для меня великой чести встретиться сారెтча вас. Что ты такой? Проклятие, ошарашенно вопросил партач. Наш местный союзник, консультант, лётный легионант Квел свидетель за набианской армии ответил шут: "Хошь, если кто-то знает, что происходит, так это он. Что случилось, Квел? Наши приборы показывают, что там что-то есть, но никто ничего не видит". "Ох", горько вздохнул Квел. "Всё так, как я боялся. Капитан клоун, прячущиеся пришли". И мы бессильны против них. Бессильны? Надменно вздёрнул подбородок майор Портач. Вы нас знедоцените, лётный легитант. Не стоит сбрасываться с счетов роду космического легиона, даже ту, которая до моего назначения её командиром пребывала в столь плачевном состоянии. Ребята, на мой взгляд, эти ребята готовы к бою. Со всем приличествующим случаю уважением должен оповестить вас о том, майор Баркадел заметил квел, что готовность к бою в данном случае бесполезна. Можно нанести удар по прячущимся, но эффект будет нулевой. Я это сам видел. Как-то раз наш батальон болотокопателей обрушил на них всё гневную мощь, но это ничего не дало, только зря потратили боеприпасы. А когда прячущиеся возбуждаются, они начинают действовать всем на нервы, можно сказать, сводят с ума. "Не вот как", хмыкнул портач. "Ну, уж это точно сказочки. Невидимые страшилки, которых невозможно пристрелить". Ха. «Да еще и с ума сводят тех, кто их сердит!» «На уши нет! Такую Беллиберду приберегите для регулярной армии!» «Но это чистая правда!» — упорствовал Квелл. «Они делают так, что ты становишься неспособен отличить одного своего сородича от другого, ну, как будто все проклюнулись из одного яйца!» Портач нервически расхохотался. Эх, прошу простить меня, лётный ветерант. Но это дерьмо собачье. Не увижу своими глазами, не поверю. Ой, а тут, похоже, приятная компания. Послышался с порога весёлый голос. Это был шут в смокинге с бокалом в руке. Майор Партач развернулся и уставился на него. Вы? оскалился он и тут его взгляд метнулся к шуту, стоявшему около письменного стола. А где тому по форме, спокойному и подтянутому, словно новобранец с рекламного плаката, по лицу майора пробежала тень сомнения. Два двое? Прошу прощения, майор, заботливо проговорил тот шут, что был в форме. «Нужно разбавить компанию красотками, чтобы все немножко оживились», — заявил Шут в смокинге. «И я знаю, что надо сделать. В танцзале сегодня дамская вечеринка. Ну, почему бы нам всем не отправиться туда?» Он развернулся и вышел за дверь. Армстронг все это время занимался попытками сражаться. превести в чувство лейтенанта Окопника. Тот наконец выпил воды и сев прямее, обвёл взглядом кабинет. Как я сюда попал? азадаченно проговорил он. Какое счастье тут цвело! И лица у всех такие добрые, а я уже начал думать, что? Ну всё, ну всё, успокойтесь. сказал нам стронг. Расскажите, майор, что случилось? Прошу прощения, майор, но тут на экране что-то новенькое, сообщил дежурный легионер и обернулся. Кохопник увидел лицо дежурного и взвизгнул: "О, боже, он везде, везде!" Глаза его закатились. И он снова потерял сознание.